В Мориборе гонец отдыхал недолго. Не кончился день, а ветер уже снова свистел у него в ушах. Новый конь, чубарый жеребец из мориборских конюшен, шел ходко, вытягивая шею и мятя хвостом. Белькали придорожные вербы. Грудь апплегатта прикрывала с ума с дипломатической почтой. Зад выпиял. — Хоть бы ты себе шею свернул, литон проклятый! рявкнул ему вслед возница, натягивая вожжи парой, напуганный промчавшимся чубаром. «Ишь, прет, будто ему смерть пятки лежит. Ну-ну, придурень, все едино! От костлявой не сбежишь!» Аплегат протёр слезящиеся от ветра глаза. Вчера он передал королю Фольтесту письмо, а потом проговорил тайные послания короля Демовенда. Демовенд Фольтесту. «Вдоль Ангри все готово».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 — Что за чудовище-то? — спросила плегат, сдерживая коня, чтобы продолжить разговор с возницами едва волочившейся телеги. — Дракон? — Не, не дракон, — встрял второй старичок, тот, что в соломенной шляпе. — Говорят, мандегор аль какая ты этак. Слуга болтал, мол, летучий стервь, страсть какой жуткий. А уж ярый, мочи нету. Слуга думал, сожрет лыцаря и улетит. Он где тама Уселся на дороге, курвиши, и сидит.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 Сбегли, едва эту Мандыгорина узрели. Один вроде бы в штаны наклал. — О, глянь, глянь, сынок, это он, вон он там. — Еще чего, — занервничал Апплигат. — Засранцы не собрались показывать. — Не интересуюсь. — Да нет, чудише, убитые чудише. Солдаты на фуру кладут, видишь? Апплигат приподнялся на стременах.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 «Дальше! Не загораживать проезд!» Дедок подогнал Мулов, ввоз подскочил на выбоинах. А ткнул коня пяткой, поравнялся с ними. «Похоже, солдаты бестью прикончили». «Ко-де-е-там!» — возразил старичок. «Солдаты, как пришли, только на людей орали, да То стой, то оттени назад, то то, то другое. К чуду-то не больно спешили. Послали за ведьмаком». «Ведьмаком? Ну да».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 Один купец ему на то, что коли бы войско заместо того, что по лесам за эльфами гоняться, страховидлов с дорог выгоняло, то и ведьмаки не нужны были бы. И что, заткнись, прервал старичок, и давай выкладывай, что видал. — Я, — похвалился парень, — ведьмакову кобылу стерек, каштанку со стрелкой белой. — Хрен с ней а как ведьмак чудиша забивал, видел? — Э-э-э, затянул парень. — Не видел, меня назад прогнали. Все в голос орали и коней пугали, и тогда...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 проснуться проснуться немедленно он проснулся долго лежал неподвижно заново переживая сон вытянул из-под подушки мешочек быстро пересчитал десятикроновки. кроновки 150 за вчерашнего монттихора 50 за Мгляка, которого убил по просьбе войта из деревушки под кареросом и 50 за оборотня которого ему указали поселенцы из бурдорфа 50 за оборотня работа была легкой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 Или, может, вельфигорц из Роги Веяна, недавно ответивший Димовенду Айадирнскому, что ему сейчас не до короля? Короче, Коденгер, так что там с Риенсом? Ничего особенного. Нильфгаардская разведка пробует добраться до Чародея, привлекая к сотрудничеству его фактотума. Из того, что мне известно, Ринс не побрезговал бы нильфгаардскими флоренами и, не задумываясь, предал бы своего мэтра. Теперь-то уж ты несешь чепуху. Даже наши разнузданные, как ты их назвал, магики сообразили бы, что их предали. А раскрытый Ринс по висбы, если б повезло. Но и ребёнок же ты, Геральт. Раскрытых шпионов не вешают, а используют, фаршируют дезинформацией, пытаются переделать в двойных агентов. Не заставляй ребёнка скучать, Кодрингер. Меня не интересуют ни закулисные делишки разведок, ни политика. Ринс наступает мне на пятки.